Глава 33 Я сел в тележку и отправился в город. Уже на полпути вижу, навстречу едет другая тележка. А мне сидит. «Как вы думали, кто?» «Том Сойер». Я остановил лошадь и стал дожидаться. Потом говорю, «Стой». Он тоже остановился и рот распахнул, как будто сундук. Глаза вытаращил. Хочет говорить, а не может. Горло у него перехватило. Потом, наконец, заговорил. «Я, кажется, тебе ничего не делал. Ты сам знаешь». «На что ты пришел с того света, мерещится мне?» «Я вовсе не пришел ни с какого того света, я не умирал». Когда он услыхал мой голос, то немного ободрился, но еще не совсем уверился. «Пожалуйста, — говорит, — не морочь меня. Я бы на твоем месте не стал морочить, как честный человек побожи, что это не покойник». «Вот накажи меня, бог, не покойник». «Как же оно так? Я понять не могу. Тебя ведь убили». «Не думали меня убивать. Это я...» «Штуку над ними сыграл. Вот, подойди и пощупай, если не веришь». Он так и сделал, и перестал сомневаться. Уж, обрадовался он мне, просто не знал, что сказать. И, разумеется, сейчас же захотел разузнать всю подноготную. Как и что? Ведь это настоящее приключение и тайна, и всё такое. Понятно, его разобрало любопытство, но я говорю, подожди, потом расскажу. Велела его кучеру стоять, а мы отъехали вместе с Томом, и тут я ему рассказал, в какую я попал историю. Что, мол, теперь делать? «Годи», — говорит, — «минутку, я что-нибудь придумаю». Он стал думать, и потом говорит, «Ладно, теперь я нашел, что надо делать. Возьми мой чемодан в свою тележку, будто он твой собственный, и вратись домой, да поезжай потише, чтобы не показалось слишком скоро. А я в город вернусь, а потом опять поеду и приеду на ферму получасам позднее. И ты сперва сделай вид, будто не знаешь меня». Я говорю, «Хорошо, но только немного погоди, есть еще кое-что. И этого никто не знает, кроме меня. Там есть негр, которого я хочу выкрасть из неволи, это Джим». Помнишь, Джима, старый миссион? Как? Да ведь Джим. Он оборвал на полусловие и опять задумался. Я знаю, что ты скажешь, низкое, грязное дело. Да что из того? Уж я такое есть, я непременно выкраду его. А тебя попрошу молчать и виду не подавать, слышишь? У него блеснули глаза, и он говорит: Да я сам помогу выкрасть его. Я так и подскочил, будто мне над духом выстрелили. Такой штуки я не ожидал, и даже признаюсь, моё уважение к Тому много упало. Топ поверил, Том Сойер хочет негров воровать. «Сдор», — говорю, ты шутишь? Совсем не шучу. Ну ладно, все равно, шутишь или не шутишь. А если при тебе станушь что говорить про беглого негра, помни хорошенько, что ты ничего про него не знаешь. Да и я тоже. Мы приложили чемодан в мою тележку. Том поехал своей дорогой, а я своей, и, разумеется, от радости от всяких забот я совсем из ума выпустил, что надо ехать тихо. Я явился домой гораздо скорее, чем следовало. Старый фермер стоял у дверей. Скажите, пожалуйста, говорит. «Вот это удивительно! Кто бы подумал, что наша была такая резвая? Жалко, на часы не посмотрел. И вдобавок ни капельки не взмылена Ей-богу, Дива! Теперь я ее не отдам и за сотню долларов, честное слово. А ведь я был готов ее сбыть за пятнадцать долларов и воображал, что она больше не стоит». Вот все, что ему в голову пришло. Это был добрейший человек, честнейшая душа, безо всякой хитрости. Да и не мудрено, ведь он был и фермер. и тоже проповедник, Все вместе. У него за плантацией была маленькая бревенчатая молельня. Он построил ее на собственный счет. Тут же помещалась воскресная школа. Он не имел никакого дохода от своих проповедей. Ни с кого не брал ни гроша, хотя бы и следовало. На всём юге было много таких деревенских бесплатных проповедников. Через полчаса тележка Том подкатила к перелазу через тын. Тётя Салю видала его в окошко и говорит. «Вон еще кто-то приехал. Кто бы это мог быть?» «Какой-то чужой? Джимми?» — приказала она одному из ребятишек. «Беги-ка на кухню, вели Лизе поставить к обеду еще один прибор». Тут все высыпали на улицу. Чужие-то люди здесь диковинку. Нечасто наезжают, и каждому лестно посмотреть. Том перешел через тын и направился к дому. Тележку укатила назад по дороге, а мы все столпились перед входом. Том был одет франтом, и перед ним была публика. А это для него лучше всякого пряника». Том был мастер пыль в глаза пустить перед чужими людьми. Он был мальчик не такого десятка, чтобы сжаться к стенке, как бедная овечка. Нет, он выступал гордо и важно, как будто павлин. Он подошел поближе, приподнял шляпу и вежливо раскланялся. «Мистер Арчибальд Никольс здесь живет? «Нет, милый мой», — ответил старый фермер. «Мне очень жаль, но только возница вас обманывал». никольс живет за три мили подальше но это ничего не значит милости просим к нам том оглянулся через плечо на дорогу и сказал теперь не догонишь уж он уехал из виду ну да уехал дружок а вы лучше всего зайдите пообедайте с нами а потом мы запряжем лошадку и довезем вас до никольса о я не хочу вас беспокоить я и пешком дойду «Ну, мы вас не пустим. Где же было бы наше южное гостеприимство? Пожалуйте, милый». «Конечно», — подхватила тётя Саля. «Какое беспокойство? Вы оставайтесь и всё тут. Идти-то туда еще целых три мили по пыльной дороге. Да мы вас и не пустим. Я уже велел прибор вам поставить. Еще когда увидал вас на дороге. Вы нас обидите. А лучше входите безо всяких церемоний». Том поблагодарил это так привежливо, не стал спорить и вошёл в дом. Он рассказал, будто он родом из города Хиксвилла, Вагая, и зовут его Уильям Томпсон, и шаркнул ножкой. Тут он стал расписывать всякую всячину про Хиксвилл и про тамошних людей. Откуда только не убралось. Мне уж не по себе стало, думаю, к чему вся эта болтовня. И без того мы запутались порядком. Вдруг посреди разговора он потянулся и чмокнул тётю Сали да прямо в губы. Потом приспокойно откинулся на стуле и продолжал болтать, как ни в чем не бывало. Но тётя Салли вскочила, как укушенная, стала тереть рукой губы и крикнула. «Ах ты, щенок эткий!» Он поглядел, будто обиженный, и сейчас говорит. «Я вам удивляюсь, мэм». «Ты удивля... Да за кого ты меня принимаешь? Вот я тебе! Нет, как ты смел поцеловать меня?» Он поглядел смиренно и сказал. «Да так просто, мэм. Я не думал ничего худого. Я, я думал, что вам понравится». «Ах ты, болван!» Она схватила вертино. еще немного, она бы хлопнула его по голове. «С чего ты вздумал, что это мне понравится?» «Право не знаю, мне сказали, что вы будете рады». «Сказали, сказали, кто сказал, то ты сам полоумный. Век не слыхивал ничего подобного. Ну, кто сказал, говори». «Да все говорили, мэм». Больше она вынести не могла. Ее глаза засверкали, и пальцы скрючились, словно она собиралась цепиться ему в глаза». «Кто? Все! Говори! Как их зовут? Не то! Я тебе такого задам!» Он стал с места, будто испугался, и стал вертеть свою шляпу в руках. «Мне очень жаль», — говорит. «Я не думал, они говорили, все они говорили, поцелуемал ее. А ей это понравится. Все до одного говорили, мне жалко, мэм. Я больше не стану, честное слово». «Слышите? Он не станет. еще бы ты стал!» «Нет, ей-богу, как честный человек, я больше никогда вас не поцелую, покуда вы сами не попросите». «Покуда я не попрошу, я отроду не слыхивала таких штук. Да не дождешься ты хоть бы три век прожил, болван ты такой!» «Но право меня это удивляет, просто понять не могу. Да как же они говорили, что вам это понравится, и я тоже думала, а вот...» Он оглянулся кругом, словно отыскивал дружеский взгляд. Его глаза остановились на старом фермере, и он опять заговорил. «А вы, хозяин, не думали, что если я поцелую ее, так ей это понравится?» «Не знаю, нет, я этого не думал». Том опять посмотрел кругом и дошел до меня. «А ты, Том, разве не думал, что тётенька Саля обнимет мне и скажет? а, -а — воскликнула она и бросилась к нему. «Ах ты бесстыдный мальчишка! Можно ли так людей морочить?» Она кинулась было целоваться, но он отвёл её руки. «Нет-нет, покуда вы не попросите». Она засмеялась и сказала «Ну, я прошу». И принялась его обнимать и целовать без конца. Потом передала его мужу. Когда они поуспокоились, она говорит «Скажите, на милость, какой сюрприз? А мы ждали только одного Тома. Сестрица ничего не писала об этом, что ты тоже приедешь». «Да это потому, что я и не должен был ехать. Но я так просил и приставал, что в последнюю минуту она отпустила меня». А когда мы были на пароходе, нам с Томом в голову пришло устроить сюрприз, чтобы он приехал сперва, а я потом, будто совсем чужой, и сделаем вид, что мы не знаем друг друга. Но это была ошибка, тётенька Салли. Здесь чужому человеку не очень-то рады. Еще бы обрадоваться такому бесстыдному щенку, тебе стоило бы сид уши надрать. Я уж не помню, чтобы кто-нибудь так меня разозлил. Но все равно. За то, что ты приехал, я простила бы тебе и не такую штуку. Подумать, какая комедия. Да я чуть не окаменела, как ты меня чмокнул. Мы сели обедать на открытой галерее между домом и кухней. Еды на столе хватило бы на семь семейств. И все свежее, горячее, не то, что у ваше вчерашнее мясо, которое пролежит всю ночь в миске в сыром погребе и по вкусу, похоже на падаль на старой подошву. Дядя Сайлос прочитал предобеденную молитву длинную и предлинную, но куша не стоило того. И вдобавок ничего не простыло, как случается нередко с такими благочестивыми столами. После обеда пошли разговоры без конца. Мы с Томом были все время на стороже. Да понапрасну, никто и словом не обмолвился про беглого негра. А мы сами боялись расспрашивать. Вечером за ужином один из мальчишек говорит. «Папа, можно мне с Томом и Сидом на представление идти?» «Не», — говорит отец. «Да, пожалуй, не будет никакого представления. Но если бы и было, я бы вас не пустил». Беглый негр рассказал Бертону и мне, что это за представление. А Бертон пообещался рассказать всем соседям. И, Вернее всего, что они уже выпроводили из города этих бесстыжих бродяг. Так оно и случилось, и я ничего не мог поделать. Нам с Томом послали в одной комнате на одной постели. Сейчас после ужина мы пожелали хозяевам спокойной ночи и с усталыми лицами отправились спать. А вместо того вылезли из окна, спустились вниз по громоотводу и побежали в город. Я не рассчитывала, чтобы кто-либо другой мог предупредить короля и герцога. И выходило так, что если я не потороплюсь и не дам им знать об опасности... то они, наверное, попадут в большую беду». По дороге Том рассказал мне все, что случилось без меня. Как все люди думали, что меня зарезали, как батька вскоре исчез из виду и больше не показывался, и какого шума наделал побег Джима. А я тоже рассказал Тому все про наших жуликов и про небывалое дива, и еще сколько успел про нашу езду на плоту. И когда мы пришли в город и пошли по главной улице, был не больше половины девятого, вдруг видим, «Навстречу нам валит огромная толпа, факелы несут и свищут и бьют сковороды». и трубят врага. Мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их мимо. И когда они проходили, я увидал короля и герцога верхом на шестах. То есть я догадался, что это король и герцог, но у них не было образа человеческого. Так они были обмазаны смолой и вывалены в пуху. И больше всего они походили на пару растрёпанных страусовых перьев. Мне больно было при этом виде. И сердце заныло за этих несчастных жуликов, и всякая злость и обида против них прошла. Страшно было смотреть». Вот как жестоко люди могут поступать одни с другими. Мы видим, что поздно пришли, и дело не помочь. Стали расспрашивать прохожих, и они рассказали, что публика собралась сперва, как ни в чем не бывало. Все уселись на места и ждали, покуда король не начал кувыркаться по сцене. Тогда кто-то подал знак, люди вскочили с места, кинулись на актеров. Нечего делать, мы вернулись домой. Я нос повесил, и на душе у меня было скверно, будто я виноват. Хотя ведь я был тут ни при чём. Но так оно и бывает. Разницы нет никакой, прав ты или виноват, а совесть все таки мучит и пристаёт. Совесть хуже слепой собаки. Кусается. А за что и сама не знает. Палка бы ее, Она растопырится в душе, и места не хватает, а толку от нее мало. Том Сойер говорит то же самое.